Глава 1316. Войти в мир. Голубое небо, тёмная земля. На зеленеющем склоне горы колыхалась трава и шумела листва. С вершины смотрел вдаль человек. Его длинные волосы и полохалата развивались на ветру, создавая образ лёгкости и изящества. В ложбине у подножья примостилась деревенька, небольшая, всего несколько десятков бревенчатых домиков. В такой скромной деревушке жило меньше сотни душ. Народ жил сплочённо, поэтому здесь царила гармония. Казалось, в воздухе буквально витала радость. Несколько ребятюшек со смехом бегали по деревенским улицам и время от времени из-под тишка поглядывали на горный пик. Сидящий на вершине человек перевёл взгляд с горизонта на деревню внизу и пробормотал себе под нос. В дау радости преобладают добрые намерения. Внезапно он почувствовал что то приближение. Вскоре позади раздался голос. «Почтенный!» «Дети из деревни собрали для вас полевых цветов. Они хотели сами их принести, но им не хватило храбрости». Говорившим оказался юноша, которого Ван Буэлэ поймал в олом тумане. С букетом свежесрезанных цветов в руках он застыл в почтительном ожидании. Сидящий на вершине горы человек едва заметно улыбнулся. С началом культивации до да, радости он стал чаще улыбаться. Излучаемая им радость стала более заразительной. Даже юноша, несмотря на опыт в таких вещах... В его присутствии мечтательно улыбался. «Поблагодари их за меня!» Человек на вершине горы взмахнул рукавом, букет цветов взмыл в воздух и приземлился ему на колени, одновременно с этим он подавил магический закон радости. Юноша пришёл в себя, быстро поклонился и поспешил вниз по склону. На пути к деревне он неоднократно поворачивал голову и бросал взгляд на силуэт позади. Вокруг сидящего мужчины колыхалась трава, вот только ветер уже стих. При виде этого он в чувствах вздохнул. Сам он не знал, действительно ли этот человек обладал невероятным скрытым талантом или просто сильной предрасположенностью к дао Радости. Однако факт оставался фактом. Его новый знакомый всего за несколько месяцев культивировал магический закон и волю радости до такого уровня, что мог наполнить ею всё живое. Это был не высший уровень культивации, но в их ветви только великий старейшин был способен на такое. Человеком на вершине, конечно же, был Ван Боулэ. Он жил на втором плане изначальной вселенной пустого Дау уже несколько месяцев. Всё это время он подавлял свою ауру, не позволяя ни пряди магических законов внешнего мира просочиться наружу. В плане постижения Дао Радости он мог похвастаться отличными результатами. За эти несколько месяцев он разобрался и полностью понял, как был устроен мир. Здесь действительно существовало всего 14 естественных законов, 7 чувств и 6 тростей, а также исток магии древних. Поэтому здесь были разрешены только эти 14 естественных законов. Использование любых других дау, отличных от них, спровоцирует появление духов Императора. Это он выяснил опытным путём. Если духов соберётся слишком много, то его положение здесь станет совсем скверным. Потому что существовал реальный шанс пробудить это сна Императора. Ван Була не планировал использовать магию из внешнего мира без самой крайней необходимости. По этой причине, по прибытии на второй план несколько месяцев назад он обосновался здесь и заменил собственные техники на дау-радости. 14 естественных законов мира появились здесь не случайно. Если верить юноше, в этом мире действовали три крупные фракции. Семь чувств, шесть тростей и город древней эры. Кое-что Ван Була понял только после прихода сюда. А именно сути причины конфликта между семью чувствами и шестью страстями. Когда-то в мире властвовали семь чувств, но однажды шесть тростей восстали и свергли их, После того мятежа шесть страстей объявили охоту на членов семи чувств, с тех пор прошло много лет. Ныне от семи чувств, а точнее семи их ветвей, практически ничего не осталось. Например, владыка учения радости потерпел поражение и был запечатан повелителем города жаждущих слушать. Остальные практики семи чувств разбежались по свету и старались не привлекать к себе внимания. Что до шести желаний, они крепли и набирали сил, пока не стали гегемоном этого мира. Всё бы ничего, но была у этой фракции одна странность. Шесть страстей образовывали не 6, а пять городов. Владык желаний тоже было не 6 а пять. Города, жождущих думать, не существовало. Точнее, его не было в этом мире. По слухам, гуляющим среди представителей шести желаний, повелитель дум пока ещё не прибыл. Подробности этой истории в Анболу не удалось выяснить. Он знал только то, что знало большинство жителей мира. Ещё он немного разузнал о культивации повелителей шести желаний. Каждый должен находиться практически на пятом шаге или даже сильней, потому что помимо статуса повелителей желаний, они ещё были известны как императорские отпрыски. Эту информацию Иван Буэлэ почерпнул из древних свитков не из разговора с местным великим старейшиной. С ним он встретился во время визита в деревню у ножей горы несколько месяцев назад. У этого мира с древних времён было всего один бог, и его имя состояло всего из одного слова «Император». Духи императора, стражи этого бога, а повелители желаний были его учениками. Бог крепко спал, изредка просыпаясь, поэтому для жителей мира он был всесильным, неприкасаемым. Пока бог спал, всем миром управлял его защитник Дхармы, по статусу он стоял выше Детей Императора. Его культивация неизмерима. По словам старейшины, давным-давно повелители Семей Чувств решили бросить защитнику Дхармы вызов, но потерпели сокрушительное поражение. Полученные в той схватке раны дали шанс шести желаниям упрочить своё положение. Выслушав эту историю, Ван Боулой меньше захотел спешить. Так называемым богом был Император, что-то его защитник от Хармы. Сложно сказать, был ли он очередным клоном Императора, но, судя по всему, он явно значительно превосходил по могуществу духов. Вплоть до того, что он мог называться вторым после Императора. В итоге он решил понаблюдать и стать полноценной частью этого мира, Только так у него появится шанс предстать перед Императором, соединиться с шипом из чёрного дерева и разрешить связывающую их карму. Может, 108 вселенных из начальной вселенной пустого Дао, что я видел из внешнего мира, не настоящие? На самом деле они полностью ассимилировались и стал единым целым? Ван Булэ с задумчивым видом закрыл глаза и погрузился в постижение естественного закона Дао Радости. Над миром в легендарном первом плане под названием «Царство Сна» Не существовало разделения на день и ночь. Среди многочисленных руин лежали мертвецы. Воздух здесь пронизывал запах смерти и разложения. Посреди развалин высилась огромная статуя попугая. На птичьей голове в позе лотоса сидел человек. Его чёрный халат с капюшоном был настолько большим, что его полы свисали до середины статуи. Похоже, он сидел здесь бесчисленное множество лет. Как вдруг он медленно приподнял голову, взгляд из-под капюшона был направлен куда-то вниз. Как будто он что-то искал. Долгое время он просидел с открытыми глазами, но так и не нашёл желаемое, и вновь его очи замкнулись.